Комиссар не ответил. Только сжал пальцы, но так, что они громко хрустнули. Объявили посадку на Лондон. «Твой рейс!» — комиссар протянул руку. «В Лондоне тебя встретят. Оттуда с пересадкой домой. Будь здоров. Постарайся хорошо отдохнуть. До свидания!» Мигель пожал его руку и пошел по коридору. Затем, словно что-то вспомнив, быстро вернулся. Отвезите детям Луиджи куклу. Дюпре ее купил. Она, наверное, еще в полицейском участке. Возьмите и отвезите. Хотя нет. Лучше купите новую. На старой наверняка следы крови. Пожалуйста, не забудьте. Темнокожий комиссар грустно улыбнулся. Все вы такие. Не беспокойся, не забуду. Лети, сынок. Уже в самолете Гонсалес вспомнил, что так и не узнал настоящих имен Шарли Дюпре и элен Дейли. Мертвые имеют на это право. Только мертвые. От автора. «Меня могут упрекнуть без лишней жестокости. В ненужной выдумке, но это не выдумка, это жизнь. Вот такая, жесткая и жестокая. И ничего нельзя изменить» даже в нашем повествовании. Часть 5 Воспоминания. Одной из важнейших задач по дальнейшему укреплению правопорядка является подготовка инспекторов и экспертов Постоянного комитета для успешной борьбы с подпольной торговлей наркотиками. Из доклада Постоянного комитета экспертов по предупреждению преступности и борьбе с ней при экономическом и социальном совете ООН. День 32. -й. Столица его родины. Столица встретила его мелким моросящим дождиком. После утомительных переездов и смены паспортов в двух странах он, наконец, летел на родину. В самолете вместе с ним летела группа советских спортсменов, возвращающихся домой. Молодые ребята его возраста весело шутили, вспоминали забавные эпизоды, рассказывали анекдоты. А он так ни разу и не улыбнулся. Он знал, феномен реанимации еще не наступил. Разгерметизация придет позднее, и он будет искать человека, чтобы высказаться. Он постарается передать ему свою боль, свои тревоги, свои надежды, и он заранее знает, что из этого ничего не выйдет, потому что ничего конкретного он рассказать не сможет. А его многочисленные словоблудия в попытках найти духовный контакт со своими исповедниками вызовут лишь раздражение обоих. По аэропорту его, разумеется, не встречали, не играли фанфары, не был выстроен почетный караул. Поднял воротник светлого плаща, он довольно быстро прошел таможенный контроль, благо вещей у него совсем не было. Несколько раз оглянувшись, он спустился вниз и позвонил по телефону. Через несколько секунд автомат сработал. Поговорив около минуты, он положил трубку и, выйдя из здания аэропорта, нанял такси, попросив шофера отвезти его в центр города. Не доезжая до назначенного места, он остановил машину и, расплатившись, вышел. Два квартала он прошел пешком. Дождь усиливался, и ему пришлось идти быстрее. На квартире его уже ждали. Молчаливый хозяин провел его в комнату и, предоставив ему возможность переодеться, бесшумно вышел. Здесь находились его вещи. Стоял чемодан. На стуле лежали его часы, документы, даже зубная щетка. Раздевшись догола, он достал из чемодана свое нижнее белье и начал одеваться. Накрахмаленная рубашка, его любимый галстук, его костюм, паспорт в кармане, удостоверение личности, деньги, носовой платок, брелок с ключами от чемодана. Надел часы, достал свою бритву, от которой успел уже отвыкнуть. Подумав немного, решил побриться в гостинице. Натянул плащ. Через 20 минут он был уже одет. Поднял свой чемодан и постучал в дверь. Хозяин квартиры вошел в комнату, оглядел его, удовлетворенно кивнул и молча проводил до дверей. Не было произнесено ни слова. Лишь на прощание ему протянули бумажку. Это было направление в гостиницу. Еще через час, отдохнувший и свежевыбритый, он сидел в одноместном номере гостиницы и пытался дозвониться по коду в свой родной город. Наконец, это ему удалось. «Алло!» — раздалось трубки У него дернулся кадык. «Мама!» — тихо произнес он. «Это ты?» — она назвала его тем ласково-уменьшительным именем, которым звала в детстве. «Это ты?» «Да, мама, я. Здравствуй!» «Как ты себя чувствуешь? Как папа?» «Все хорошо. У нас все хорошо. Как ты сам? Я так волновалась. Столько дней! Хорошо еще, что писал. А то бы я, наверное, с ума сошла». Он улыбнулся. Перед отъездом он написал целую пачку писем и телеграмм и отправляли его родным через каждые два-три дня.